Глава тринадцатая. Новое жизненное предназначение. Вспоминая мой эксперимент, я понимаю, как он меня изменил. Я освободился от страха, стал умнее и мудрее, обрел новую свободу и силу. У меня сменился и образ жизни. Через два месяца после того, как Трейси нашла работу своей мечты в Google, мы переехали из Остина в Кремниевую долину. Трейси пошла на новую работу. Каждый день она приходит домой, полная энергии и восторга от тех технологий, с которыми она работает и которые создает. Я же отвожу и забираю Брайана из детского сада и пишу эту книгу, в которой делюсь всем, что узнал. Всё это время я ежедневно пытался встретиться лицом к лицу с отказом. Допустим, я просто иду по улице, и вдруг останавливаю прохожего и прошу разрешения развязать и завязать шнурки в его ботинках, или спрашиваю у кого-нибудь, какой у него ник в Твиттер, или не хочет ли он прыгнуть в бассейн вместе со мной. Я по-прежнему хотел расширять мою зону комфорта и никогда больше не бояться отказа. Несмотря на устоявшееся общественное мнение, смелость, то есть способность принимать пугающие действия, вроде какой-нибудь просьбы или правильного поступка, под угрозой отказа или неодобрения, это не врожденное, а приобретенное качество. Оно словно мышца, чтобы она была сильной, ее нужно тренировать, иначе она атрофируется. Эти эксперименты и по сей день тренируют мою смелость, помогают мне оставаться сильным и уверенным в себе. И я чувствую, что с помощью них я обрел кое-что давно потерянное. Помните того мальчишку из Пекина, который читал биографию Томаса Эдисона, восхищался Биллом Гейтсом и написал своей семье письмо, в котором клянется к 25 годам купить Майкрософт? Тот мальчишка, что шел по белому снегу и мечтал о безграничных возможностях. Этот мальчишка вернулся. По правде говоря, он никуда и не уходил. Он просто прятался под бесконечными страхами. Но благодаря тому, что я преодолел свой главный страх, я обрел новое жизненное предназначение. Я решил направить всю мою предпринимательскую энергию на помощь другим людям. Для этого мне придется рисовать чертежи, спрашивать чужое мнение, нанимать людей, добиваться финансирования и «да», слышать в ответ «нет». Но разница будет в том, что меня эта перспектива больше не пугает. Как раз наоборот, я заинтригован и приятно взволнован. Мне безумно интересно, скольким людям мой опыт поможет осуществить мечты. Сколько крутых идей будет реализовано. Сколько людей добьются взаимной любви, если они не будут бояться отказа. Мне не просто интересно. Я хочу помочь всему миру. Помочь вам добиться всего этого. Если мы все освободимся от страхов, разве мир не станет лучше? Такой мир был бы прекрасным местом. Я надеюсь, эта книга поможет нам всем, в том числе и вам, приблизиться к этому. А если вы знаете кого-нибудь, чьи страхи не дают ему осуществлять мечты, пожалуйста, дайте ему почитать эту книгу. Обещаю, она будет ему полезна. А если она вдруг не окажется полезной, просто купите ему коробку пончиков. С ними все становится лучше.